умевшая говорить по-итальянски только здравствуйте и я тебя люблю. И ее любовник, убийца и гансер Бенджамин Сигил. Сначала были приняты за правилами фашистской партии, а затем самим Бенито Муссолини и министром иностранных дел фашистского правительства, графом Чано. Парадокс. Диктатор Муссолини войну с слийской мафией и всеми средствами боровшися против нее, как против весьма неудобного конкурента, сошелся с представителем американской мафии. Неизвестно, насила ли эта встреча только светский характер, ведь дочи нуждался в деньгах и добывал их любыми способами. Затем началось расследование убийства Гарри Кринберга, и Пенсиль отправился в тюрьму. Биг Гринни, как его называли коллеги в банде, был верным сообщником Лучана Илански. Но на него пало подозрение, что он раскрыл агента ФБР некоторые подробности о торговле наркотиками. Лепка Бачилтер, который тогда еще был на свободе, поклялся отомстить. Гринберг быстренько испарил следы и скрылся где-то в Канаде. Там удача отвернулась от него. Он быстро оказался на милей и обратился к приятелям за поддержкой ему отказали гринн стал угрожать что если ему не пошлют пару десятков тысяч долларов он вернется и расскажет полиции все, что знает нам нравился гринн сказал позднее док стейчер но он стал опасен, и опасин диэлтенбаум получил приказ заткнуть ему рот. Он собрался и полетел в Канаду. Однако Гре не проведал об этом и ушел на дно. Вероятно, в чем то ему повезло. Он собрал денег и скрылся. В 1939 году Бакси Сигел где-то пронюхал, что он затился и живет в Лос-Анджелесе, на Висте Дельмар, 1 Drop 094. Он сразу же стал собираться в дорогу. Лонгит Свилман позаботился об оружии, которое Элтенбаум привез в Калифорнию. Мы сказали Бахси, чтобы он не вмешивался в это и не принимал участие в акции. Он был чересчур заметной фигурой, чтобы позволить себе стрелять на улице. Но он был упрям как осёл. Даже Лански не удалось убедить его. Он терим повторял, что Грини для всех нас очень опасен. Он может рассказать полиции подробности разных акций за целых два десятка лет. Его отправили в Лос-Анджелес. Команда, назначенная для расправы, состояла из Бенджамина Сигела, Эла Тайнбаума и профессионального убийца Фрэнки Карбо. Они встретили Гринберга 22 ноября 1939 года. когда, возвращаясь с прогулки, тот остановился у газетного киоска. Там его и застрелили. Они заставили молчать Гринберга, но вскоре запел Эйпрюс, и прокурор Дюи всё равно многое узнал. Бенджамин с другими Мингастер, пристал перед судом. И со всей части его писты был осужден на год тюрьмы. Прокурор, как всегда, не имел достаточно убедительных доказательств, что в Гринде стрелял именно Секин. Его пребывание в тюрьме можно было назвать вполне комфортабельным. У мафии длинные руки и достаточно денег для того, чтобы подкупить и начальника тюрьмы, и надзирателей. Секин 18 раз получал ольмитильные Несколько раз длительная отпуска, и ничто не мешало ему из тюремной камеры руководить своими делами. В газетах даже появились фотографии, запечатлевшие его в шикарном ресторане, за ужином с одной из голливудских кинозвёзд во время отбывания наказания. Выйдя на свободу, он встретился с к свершениям и отправился в Лос-Вегас строить самый большой самый роскошный и самый дорогой отель Фламинго, сыгравший роковую роль в его судьбе. Раннее утро 22 марта 1966 года. Долина, раскинувшаяся у склона горы Нойберг, неподалеку от австрийского города Зальцбург, еще в тени. Франц Инзингер совершает свою ежедневную прогулку. Он уже пару лет на пенсии. Читает книги, летом выращивает пеларгонии и регулярно, в любую погоду, в любую пору года ходит на прогулки. Женщина лежала у ручья в странной скрученной позе, но с вытянутыми руками, словно пыталась что-то достать. Инзенгер прибавил шагу, остановился над телом и понял, что женщина мертва. Оглянувшись по сторонам, он побежал к ближайшему телефону в трактир у чудного пейзажа и вызвал полицию. Выездная группа установила, что мёртвая является Вирджиния Гаузер, американка, вышедшая замуж за Ганса Гаузера. Их семья жила неподалеку от Цальцбурга. Речь шла о стопроцентном самоубийстве. При осмотре сумочки госпожи Гаузера полицейские нашли прощальное письмо, адресованное мужу. При скрытии было установлено, что смерть наступила от превышения дозы снотворного Фенодорм. Некоторое время она жила со своим сыном в доме Гаузера, но чем дальше, тем больше не находилась с домашними общего языка. 1 марта она с сыном переселилась в дальцбругский пансионат Эльб. Она мне позвонила, сказал на допросе Ганс Каузер и попросила приехать за ней трактир у чудного пейзажа. Когда вы туда приехали? В 17:15. О чем говорили? Преимущественно о будущем нашего сына. Как его зовут? Петр. Чем он занимается? Сейчас работает в отеле Австрийский творог по сельным. Вы ссорились? Нет. Я имею в виду момент, когда она ушла из дома вашей семьи. Нет. Она тихо ушла. Не ладилась с нашими, поэтому ушла. Когда вы расстались? В трактире? примерно в 7:00 вечера. Вы ехали домой вместе? Нет. Она хотела вернуться в Зальцбург сама. Мотив самоубийства. Не имею понятия. Ганс Гаузер сказал не всю правду. Он подозревал, почему его жена могла добровольно уйти в мир иной, но не хотел об этом говорить. Привыкнув жить от вечера до вечера, пускать на ветер сотни тысяч, она неожиданно для себя оказалась на миле. Всегда гордившаяся своей красотой, темпераментом, умением очаровывать мужчин, она теперь выглядела старше своих лет. Через пару месяцев ей исполнилось бы пятьдесят. Может быть, она не хотела, чтобы это произошло. Можно только гадать, какие мотивы двигали ею. Но зато доподлинно известно, что госпожа Гаузер и Вирджиния Хилл, в прошлом любовница и большая любовь Бенджамина Сигела, к 1966 году уже давно мертвого, одно и то же лицо. Госпожа Гаузер оставила после себя воспоминания не в ящике своего туалетного столика, не в доме своего мужа с залберским подмессием, а в Голливуде. Густав Гриф был блестящим с датским портным. Он умел сделать актрису А ее как настоящую звезду. У него одевались Грета Гарбо, румская королева Мария, прямо балерина Асидора Дункан, а также Виржиния Хил. Кто знает, что было между ними и почему бывшая голливудская красавица настолько доверяла модному портному, что из Европы Выслала ему рукопись своих воспоминаний с просьбой, если получится, получить за них деньги. Мемуары невесты мафии не стали бестселлером, однако помогли дополнить картину тех буйных лет в Голливуде и Лас-Вегасе, когда Бенджамин Сегель был там королем, а Верджиния Хилл королевой. Она родилась без семеры, штат Алабама.